Глава одиннадцатая. С тех пор я тильдринский ликер больше и не пил. Давно я так весело не путешествовал. Циркачи оказались крайне забавным и дружным народом. Меня приняли довольно тепло, но при этом никто не лез с расспросами, да и свою душу изливать не торопился. Атмосфера, как у временных попутчиков, объединенных общей целью но не обязательствами. Будто мы не работаем вместе, а едем куда-то на пикник или вечеринку. Двигались колонной, при этом большинство мест были не в автобусах, а на крышах. Все оборудованы бортами и застелены мягкими коврами и одеялами. Ехали под звуки гитары перезвон бутылок с пенным. Кто-то спал прямо на крыше, благо погода позволяла, а высокие борта укрывали от ветра. Кто-то спускался в салон, где также растеряно одеяло. На зиму пересобирают все наоборот. Вещи на крыше, люди вниз. Мой автобус быстро начал переполняться из-за того, что люди увидели, как я собираю кубик Рубика. Людей привлекла необычность куба. По 16 сегментов на сторону, да еще и узоры вместо цветов. Сначала один заинтересовался, потом другой попросил попробовать, третий сказал, что собирает такие с закрытыми глазами. Через неделю поездки на нашей крыше начало собираться столько народу, что бригадиру пришлось разгонять их и записывать в очередь. Бригадир, кстати, это Леха Левша, тот самый Шулер, с которым я сразу познакомился в цирке. В итоге ребята перерисовали детали кубика на дощечке и пытались сложить из них правильный узор, чтобы понять, как должна выглядеть та или иная сторона. Нашлись реально умные люди, притащили с собой переносные компьютеры и заставили их просчитывать варианты. И все это под вечные споры, крики, шум, гам и попытки отобрать куб очередного криворукого клоуна, потому что он вообще не так должен собираться. «Клоун не обижался, потому что он клоун. Реально, клоун — это же цирк». Да и в целом народ был дружный, так что особых конфликтов я не заметил. Даже Никите, несмотря на воровство, вернули все его личные вещи и зарплату за неделю. Но как вернули? Цирк собрался и уехал на час раньше без него, а на пустыре остался стоять чемодан с вещами и сверток с награбленным. Моя работа была несложной. Просто говоришь клиентам то, что они должны услышать. Главная сложность в том, что должны они услышать обычно не то, что хотят. Проблем тут две. Во-первых, курьерам очень трудно врать, это разрушает ауру. То есть ослабляет связь с потоком. Кстати, по той же причине мы стараемся не произносить бранные слова, особенно не оскорблять разумных существ. Это не табу, а скорее рекомендация. Но она уже давно вошла у меня в привычку. Вторая проблема проистекает из первой. Иногда ко мне приходили люди, которым я не в силах помочь, а потому я был вынужден говорить правду и не брать с них деньги. Так я выяснил, что империя постоянно воюет на разных направлениях, в том числе прямо сейчас. Очень часто клиенты искали пропавших близких. Если я видел в их будущем воссоединение, то так и говорил. Иначе извинялся и объяснял, что моей способности не в силах помочь. В остальном же самые банальные вопросы. Любой шарлатан справился бы. Мне тогда это гнида мне говорит. Я тебе ничего не обязан, и вообще ты сама начала сосать, прикинь?» Я разглядывал Бандинку в розовом платье, из которого чуть ли не вываливались искусственные сиськи. М «Да, бывают и такие клиенты». Самое забавное, что сейчас у нас стоянка даже не в городе, а неподалеку от нескольких поселков городского типа. Чтобы добраться сюда, можно было из любого. Как этот кадр тут оказался, для меня загадка. А прикасаться к ней, чтобы выяснить. Пусть некоторые тайные мироздания останутся для меня тайнами. Так в чем суть вопроса, уважаемая? Вы хотите приворожить его, чтобы он любил только вас? Или заставить выполнить обещание и купить вам телефон, я правильно понял? Нет, чё, я нормального мужика не найду себе. Сделайте так, чтобы у него пипирчик отвалился. Пипир? М -м. Порчу навести? Порчу, проклятие, как у вас там это называется? Сколько это будет стоить? Боюсь, это совершенно не мой профиль. Магия порчи очень сложная, а я всего лишь начинающий адепт. Это я заметила. Блондинка брезгливо осмотрела мой шатер. «Но я все же могу вам помочь». Я наклонился чуть ближе. «Вам нужен настоящий малефик, мастер темных искусств. К тому же за такую работу он возьмется бесплатно, а то и сам вам доплатит». «Так, а где мне его найти?» «Вот тут сложность. Малефики хорошо скрываются. Сами понимаете, работа такая». Вот список городов, где их видели, но найти их будет непросто. Ищите в туристических местах, где много народу. Так они прячутся, теряются в толпе. Чтобы выйти на них, заказывайте экскурсии у гидов. Если темный мастер сочтет вас достойной, он сам подойдет. Так, поняла. О, Париж! Как раз хотела там побывать. Алло, Кися, слушай! «А ты не хочешь оплатить своему котеночку?» Даже не поблагодарила. В ее разговор по телефону я перестал вслушиваться почти сразу. Типичная молодая душа, скорее всего, это ее первая жизнь. Мечется, не понимает, что вообще происходит и что с этим делать. Простая легкая жизнь, никаких проблем и трудностей, помимо тех, что придумает себе сама. «Путешествия помогут». Посмотрит мир, наберется опыта и впечатлений. Может, найдет для себя что-то интересное. Я вроде нигде не соврал. Может ли опытный малефик наложить проклятие дисфункции? Спокойно. Прячутся ли они на видном месте? Постоянно. Подойдет ли он к жертве сам, если та будет ему интересна? Однозначно. Может ли быть у него логово в этих туристических городах из списка? Конечно, может. «А может и не быть». Блондинка убежала, щебеча по телефону. Я же потянулся и устало выбрался из-за стола. Темные полы мантии крайне неудобные, а из-за свечей и благовоний в палатке нечем дышать. Но атмосфера — часть шоу. Никуда не деться. Зашел сначала в личный отсек, но тут все еще хуже. Голый настил, раскладушка, складной стол и стул, тазик для умывания и сундук для вещей. А, и вешалка для мантии. Нет, так дело не пойдет. Курьеры, конечно, спокойно могут работать без всякого комфорта. Я как-то раз провел больше года в башне с архимагом, ведущим аскетичный образ жизни. С тех пор я ненавижу манную кашу с грёбаными комочками. У него вообще не было ничего, кроме этой каши и воды. Но не страшно. Работа есть работа, пережил как-то. Он мне тогда помог, и я даже отправил ему в благодарность крейдинский караван. Это комплексная услуга, когда по вызову приезжает десяток очень сексуальных женщин с вином, мясом, солями для ванн, благовониями и прочими штуками для расслабления. А крейдинские женщины считаются лучшими массажистками, между прочим. Тантрический массаж там, все дела. Хм. В общем, приезжает караван на три дня, и ты живешь как царь самой богатой страны во время пиршества. Стоит это так, как годовой доход царя самой богатой страны. Так что я оплатил ему караван на месяц, пусть покормит их своей сраной манкой. К чему это я? К тому, что если есть возможность работать в комфорте, то надо работать в комфорте, Я порылся в сумке и достал один из телефонов. Вышел на улицу и улыбнулся, подставив лицо лучам полуденного солнца. Поток клиентов пойдет ближе к вечеру. Сейчас тут в основном детвора и проезжие. И те, и другие гуляют по центральной части парка, где стоят сцены с актерами и палатки с едой. «Опять денег не взял!» — раздался насмешливый голос Лехи Левши. Ты так никогда не расплатишься с боссом. Пока проблем не было. Это правда. Я просто сразу оплатил аренду на год вперед. Директор, конечно, немного удивился, но виду не подал. Да и не за что с нее деньги брать. Мог не деньгами. Фу, таким быть, делом наскривился я. Конечно, легко строить из себя святошу, когда работаешь в палатке с плотной тканью. Где внутри полумрак, свечи, ароматические палочки. Прикасаешься к даме, чтобы прочитать ее судьбу, а потом томным голосом говоришь, «На вас лежит страшное проклятие, но вам повезло. Я могу помочь, однако действовать надо быстро. Ты доверяешь мне, Сара?» «Да, Андрей, я верю тебе. Что мне надо делать? Я согласна на все, лишь бы...» «Эй, эй, эй, полегче!» Мне пришлось замахать руками, потому что левша не только говорил на разные голоса, но уже начал однозначно жестикулировать руками и тазом, вживаясь в роль. Еще и сопровождает о плохой пародии женских охов и ахов. Вот что делает с человеком длительное проживание рядом с актерами, среди которых почти нет женщин. «А я что? Я не жалуюсь. Стол, стул, зато на свежем воздухе. Хозяин обещал поставить навес от дождя, если буду себя хорошо вести». Хочешь ночью будущее предсказывать, тогда и палаткой обзаведешься? — подмахнулся отмахнулся левша. — Там душно, свечи эти воняют, солнца не видно. Еще и балахоны дурацкие носить надо. Но ты это, учти такой момент. Если вдруг захочешь уединиться с какой-нибудь молоденькой длинноногой отпадной брюнеточкой метр шестьдесят пять, грудь упругая двоечка и шепталия узкая, фигурка спортивная, то не забывай, что снаружи тут очень хорошая слышимость. «Обязательно учту твой совет, как только представится возможность». «Так это...» «Возможность только что залетела к тебе в палатку». Я обернулся. Действительно, колышется ткань над входом. Ну, раз я не почувствовал, значит, никакой опасности. «Иди уже», — махнул Леха. «Работай». Последнее слово он демонстративно взял в кавычки. Но я лишь закатил глаза. «Хороший парень». Рад, что наши места оказались рядом. Нырнул в палатку. Ну да, Леха умеет давать точные описания. Разве что забыл упомянуть, что девушка еще и довольно красивая, а главное с чистой приятной душой. Одета в плотные штаны и обтягивающую водолазку с высоким горлом. На ногах крепкие сапоги на плоской подошве. Вообще, будто бы в поход собралась. А еще меня смутило выражение ее лица. Нервная, обеспокоенная, тревожная. «Доброго дня», — как можно мягче произнес я, но девушка все равно нервно вздрогнула. «Могу вам чем-то помочь?» «Здравствуйте. Простите, можно я просто тут посижу?» «Ну, это место для клиентов. Я не против, но если кто-то придет...» «Да, я клиент. Чем торгуете?» «Будущим, прошлым, истинный». «Можете дать руку, я прочитаю вашу судьбу». «Да, да, конечно». Я коснулся ее ладони. Кожа приятная, не неженка, но и не грубая. А вот вспышка, поразившая мой разум, оказалась чем-то новым для меня. В этом мире. Между нами сразу образовалась тонкая, незримая связь. Скорее всего, краткосрочная, но все же. Я увидел ее будущее, наиболее вероятное, но сильно размытое во времени. Такое бывает, когда видящий, то есть в данном случае и я, сам определяет, когда этому будущему наступить. Мы стоим, она крепко прижимается ко мне сзади, словно пытается удержаться. Мои руки раскинуты в стороны, лицо напряжено, а вокруг бушует ураган энергии. Сила не похожа на привычный мне плавный поток. Нет, тут что-то более дикое, яростное. И это не моя энергия. Она чужая. Она обжигает, она опасная и дикая. Смертельная для всех, кто окажется на ее пути. Я дернул руку. «Так какой у вас вопрос?» — поинтересовался вежливо. Девушка не особо меня слушала, больше глядя на вход. А по лагерю начали разноситься грубые мужские голоса. «Хотите знать свое будущее?» «Слушайте», «Слушайте — внезапно она обернулась ко мне, и я увидел в ее взгляде панику, переходящую в решимость. «Хотите заработать?» «Конечно. А как?» «Можете подержать это у себя. но я заплачу за хранение». Только сейчас я заметил, что у нее в руках куртка, в которую завернут сверток из темной плотной ткани. «Хм...» — задумался я, разглядывая сверток. «Это не наркотики», — быстро произнесла она. «Я знаю. Наркотиками занимаются жонглеры. У них там специальный белый порошок для факелов с огненным шоу. Удобно в нем прятать. Да шучу я, шучу!» «Не шучу. Они реально возят там толченые таблетки, которые потом фасуют по пилюлям. Но я пока не решил, что с этим делать. Тут же цирк. Они и меня возят. А я вроде как страшный преступник». Тут ничего незаконного. Просто мне надо где-то это спрятать. Цирк уезжает в понедельник. Забрать вы должны будете свой сверток в воскресенье. В воскресенье вечером, — кивнула девушка и с надеждой посмотрела на меня. Я приду и принесу деньги. Двести рублей устроит? Не пойдет, — помотал я головой. Да, это месяц аренды, но кого волнуют деньги? Ну да, всех, но двести рублей. Я спокойно отдал две неделю назад директору цирка, по факту, за раскладушку и место в автобусе. Однако меня волнует то, что это заказ. Вполне стандартный для курьера, просто доставка идет не в пространстве, а во времени. Беру заказ и доставляю его в то же место, но в другое время. Как же часто мне приходилось брать всякие могущественные артефакты из замков и монастырей, лишь бы их не захватили а возвращал уже после окончания войны или осады. Обычно я возвращаю предметы на то же место, так как сам заказчик может быть уже мертв. Но в этот раз условия четкие. Девушка сказала, что заберет сама. «Мне нужен аванс. Если нет денег, поцелуй подойдет», — удубнулся я. А потом добавил, чтобы не было двусмысленности. «Потом просто 200 рублей принесете». Она раздумывала ровно две с половиной секунды, затем перегнулась через стол, задев при этом грудью ценный хрустальный шар и впилась губами мне в губы. Поцелуй был хорош. И искренней, каким может быть поцелуй женщины, верящей, что это последний поцелуй в ее жизни. Я не спешил ее разубеждать, но если так и продолжится, то нам вполне может потребоваться совет Лехи. Но тут на улице раздался шум, и девушка пришла в себя, оторвалась от моих губ, И чуть смущенно опустила глаза. Воскресенье, вечер, 200 рублей. Я протянул руку к свертку. Аванс получен, договор заключен. Она чуть не уверенно отдала мне сверток, словно сама не понимала, почему так поступает. Но для меня все было очевидно. У нее просто невообразимая интуиция. Мало того, что нашла курьера, так еще и интуитивно дала ему заказ. Но это уже не шутки. Голоса на улице стали громче. И сверток мгновенно оказался в моей руке, а затем тут же исчез в полах мантии. «Налево до конца», — посоветовал я. «Завернёте за палатку со сладкой ватой. Там забора не хватило. Так что спокойно попадёте с территории цирка сразу в лесопосадку, а через неё на трассу». «Спасибо», — кивнула девушка, и пулей вылетела из шатра. Я медленно вышел следом и подошел к левше, делая вид, будто мы тут болтаем, хотя оба смотрели вслед удаляющимся аппетитным булочкам, которые разносил лоточник. В следующий миг синхронно развернулись на шум. Из-за дальней палатки вывалились двое запыхавшихся мужчин в темно-синей форме, похожей на военную, с автоматами за спинами и злющими рожами. Оба пошли к нам, зыркая во все стороны. Бабу не видели? То ли спросил, то ли рыкнул лысый детина. Темные волосы, бежевые штаны, черная водолазка. Я заметил, что у мужика на лице шрам, переходящий через глаз. Сам глаз покрыт серой пленкой. Обычно в таких случаях носят повязку, но этот тип специально стоял у открытым, чтобы все видели, какой он крутой и опасный. От обоих веяло негативной энергией. Грехов за ними водилось немало. Да и души выгоревшие. Такие чистят яблоки и убивают людей с одинаковым выражением лица. — А вы по пути хорошо смотрели? — уточнил я. — В оба глаза. — Умник, да? — прорычал одноглазый. — Пошли, Ник, некогда! — одернул его второй. — Я тебя запомнил, Шут. — Точно? Могу покрутиться, чтобы ты разглядел меня с двух сторон. «Пошли — Пошли! — дернул его напарник и оба головореза побежали дальше. Левша к тому времени начал вставать, обеспокоенно глядя им вслед. Но я остановил парня, положив руку на плечо. Пришлось надавить, чтобы он уселся обратно на свой табурет. «Не надо», — пояснил я. «С ней все будет в порядке. Я же вижу будущее». «Приставал?» «Приставал». Тот я смотрю, она вылетела, как ошпаренная», — попытался отшутиться левша. Не умеешь ты с женщинами обращаться. Ну да, усмехнулся я. Тринадцать суккубов, что пытались стать моими женами, с тобой бы поспорили. Притом они друг дружку надо не переносили. Мм да, веселая была неделька. Правда, с тех пор я тельдренский ликер больше и не пью. Нафиг такие приключения. Что же касается девушки, то видение было слишком отчетливым. Заказ получен. Договор заключен, мы еще встретимся. К тому же довольно скоро, так что не зачем торопить события. Паршиво, все-таки высказал свою мысль Левша. Понял, кто это? Кто? Гвардия. Дошивки видел с гербом. Это гвардия какого-то аристократа. А где аристократы, там проблемы. Как бы не пришлось сворачивать лагерь. Лимонов Владимир Викторович, следователь по особо важным делам, отдел по защите гражданских прав. Владимир Викторович убрал ксиву и прошел во внутренний коридор полицейского участка мимо охранника. При этом сделал вид, что не заметил, как тот скривил лицо. Отдел по защите гражданских прав подразумевал защиту обычных граждан от действий знати, но по факту этот отдел скорее защищал интересы аристократии. Родившийся в небогатой семье простолюдинов, Владимир Викторович сейчас загребал такие деньги, что его родителям и не снились. Аристократы очень щедры, когда дело касается их репутации. Сегодня же день у Лимонова не задался с самого утра. Во-первых, один из щедрых инвесторов в пенсионную программу Владимира Викторовича внезапно скончался. Во-вторых, Лимонову пришлось в срочном порядке ехать в эту дру, чтобы разобраться в причинах смерти барона Тютчева. И вроде бы все ясно, внезапный прорыв бездны, заражение. Редко наслучается подобное. Только вот уже к обеду Лимонов понял, что чем дольше он разбирается с этим делом, тем страннее оно выглядит. Ладно, прорыв бездны, этим уже занимается отдел ликвидации. Однако внутри они нашли всего одного обращенного. Грохнули, вытащили сформировавшийся кристалл, но больше никого не обнаружили. Словно во всем поместье в момент прорыва никого не было. Хотя это не так. Самого же нашли в городе на старом кирпичном заводе. И вот удивительно, в здании случился пожар в ту же ночь, причем сам завод давно заброшен. «Владимир Викторович!» Сучный мужчина в дешевом костюме вышел навстречу, заранее протянув руку, словно просит милостыню. «Капитан Назаров!» «Вы этот главный, значит?» Лимонов все же пожал руку. «Это кто?» Он стоял возле допросной и с интересом наблюдал за тремя рыдающими девицами, которые на перебой что-то рассказывали полицейскому и при этом обильно жестикулировали. «Это?» Капитан тоже глянул в окошко гости покойного барона. Им повезло, в момент прорыва бездны они находились в гостевом домике, чуть дальше от самой усадьбы. Лимонов был в курсе некоторых слабостей барона Тютчева. Собственно, из-за них он и познакомился с ним несколько лет назад. Из-за пустякового дела. Одна мошенница сама нанесла себе множественные увечья и пыталась шантажировать барона, якобы он ее похитил и издевался. Разумеется, Лимонов быстро ее раскусил и передал дело справедливому суду. Оборон Тютчев так впечатлился работой молодого следователя, что не знал, как выразить свою благодарность. Такое большое письмо написал, что в конверт еле влезло. «И что говорят?» «Ну, странное, говорят. Вроде их похитили и привезли туда какие-то бандиты, а сами они...» Репорт. Не скрывая раздражения, произнес Лимонов и протянул руку. Через две минуты он уже листал протоколы допроса, свидетельства очевидцев, заявления от девицы, протоколы первичного осмотра. «Парень со светящейся безбольной битой?» Лимонов изогнул бровь и посмотрел на капитана. «Так они сказали», — развел руками Назаров. «Вышел с телом на плече прямо из пелены, сел в машину и уехал». «А ваши ребята не подумали, что они стоит всякий бред заносить в официальный протокол? Или хотите сказать, что кто-то смог сделать магическую артефактную бейсбольную биту?» Капитан вновь лишь развел руками, на что Лимонов скривился. «Если это и есть в отчетах, значит, уже есть у журналистов. В маленьких городах слухи быстро разлетаются». «А это что за показания?» Лимонов помахал бумажками перед лицом местного начальника. Мм местные маргинальные элементы. Официально работали на бетонном заводе. Вчера как раз на него было совершено нападение. И снова человеком с бейсбольной битой? Ну, не с артефактной битой, вроде бы. Вроде бы. Кому принадлежит старая промзана на севере, где под утро был пожар? Не могу знать. «Ну, выясню. Кстати говорят, в том районе видели человека, подходящего под описание. Под чье описание? Парня сбитый. В старой промзоне тоже был парень сбитый. Безбитый, но тот же парень. Господи! Закатил глаза Лимонов. Пойдемте в ваш кабинет, господин Назаров. Чайку может с лимончиком. Ой, простите, господин Лимонов, я не это имел в виду. Абсолютно некомпетентен. Ладно, и на его место подберем подходящую кандидатуру, более сообразительную. Вот что сейчас сообщить начальству, что в городе завелся сумасшедший маньяк с артефактной бейсбольной битой, который за один вечер зачем-то напал на местный завод, устроил прорыв в бездну, убил барона, а затем отвез его на другой конец города и спалил на заводе, чтобы замести следы? «Нет, Лимонов, конечно, весьма уважаемый сотрудник в своем коллективе и у начальства на хорошем счету. Но если он передаст наверх подобный отчет, то уже к вечеру окажется безработным. В лучшем случае. А работа Владимиру Викторовичу нравилась, так что пусть за этот бред отвечает тот, кто его допустил». «Чаечек не помешает. Можно и с Лимончиком?» — похлопал капитана по плечу Лимонов. «Не побольше, господин Назаров. Разговор у нас с вами будет длинным». «Да? А о чем?» «Для начала расскажите мне о наркотрафике, господин Назаров, который вы тут крышевали». «Господи!» — икнул уже бывший капитан полиции.